На ночь решили обосноваться этажом выше, где обнаружилась открытая квартира с уцелевшими стеклами в окнах. Хозяина квартиры крепкого мужчину лет пятидесяти катастрофа застала в тот момент, когда он возвращался домой из магазина. В большом пластиковом пакете, лежащем рядом с телом, виднелась какая-то сухая буро-зеленая масса и разбитая водочная бутылка. Егор предложил занести мужчину в квартиру, но Макс возразил, мол, этому человеку все равно где лежать, а они себя будут чувствовать неуютно рядом с хоть наверняка и спящим, но все же практически безжизненным телом. В итоге хозяина квартиры положили у стены в коридоре. Обстановка внутри обычной двушки оказалась стандартной. Относительно неплохо сохранились диван, кровать и кресло. Пол, застеленный толстым ковровым покрытием, практически не пострадал. Сносно смотрелись шкафы и стол на кухне. На полках обнаружилась небольшая коллекция книг. Преимущественно техническая литература и справочники. Телевизор в углу выглядел так, словно и до катастрофы им долгое время не пользовались. Макс... Лег на кровать и через минуту уже захрапел. Егор же проверил шкафы на кухне и к огромной радости обнаружил несколько банок тушенки, большой нераспечатанный пластиковый мешок с сахара и полиэтиленовый пакет с макаронами. В трехлитровой банке с наклейкой «Рис» виднелась только серая труха и огромное количество каких-то дохлых жучков. Несколько вздутых консервов не вызывали желания проверять на вкус их содержимое. Деревянный ящик в углу был когда-то наполнен овощами. Все, что не успело сгнить после катастрофы, проросло, попыталось выбраться на подоконник поближе к солнцу, но долго не протянуло, да так и засохло длинными ростками, словно щупальца, вцепившись в серый пластик окна. Лоджия выходила на противоположную сторону дома. В отличие от многих квартир, вокруг она не была застеклена, и Егор, выбравшись, осмотрелся. Замер пораженный жутковатой и величественной картиной уходящего дня. И без того огромное красное солнце налилось мутной темнотой, расплющилось а жёсткий горизонт безобразной лепёшкой и, завернувшись в лёгкую кисию из полупрозрачных облаков, оглядывала напоследок безлюдный город. Вышки многоэтажек тоскливо смотрели вслед солнцу чёрными провалами оконных проёмов. Дома пониже давно утонули в тени деревьев, и только редкие светлые пятна на перекрёстках Напоминали о том, что там до сих пор Стоят в немом ожидании хозяев Десятки, а то и сотни машин Медленно, словно готовясь зайти в воду Солнце попробовало огненным краешком Холодный горизонт Где-то недалеко, почти одновременно И в унисон Завыли две собачьи стаи Егор вернулся в комнату закрыл за собой балконную дверь. Макс занял всю кровать, но уходить в другую комнату не хотелось. Где-то глубоко внутри засел иррациональный страх, что стоит оставить товарища одного, как он тут же снова заснет надолго, превратится из живого человека в тело. Поэтому Егор принес из другой комнаты груду постельных принадлежностей, Укрыл приятеля толстым одеялом, а сам устроился прямо на полу, подложив под голову маленькую жесткую подушку из какой-то синтетики. Ночной кошмар не стал ждать, пока он хотя бы немного выспится. Стоило прикрыть глаза, как пугающая реальность смазалась, ушла на второй план — а перед глазами поплыли реалистичные сцены яркого и красочного сна. Егор даже не успел толком заснуть и понимал, что видения, скользящие перед мысленным взором, всего лишь иллюзии, порожденные измученной психикой, но поделать с собой ничего не мог. Отчётливо понимая, что лежит на полу в заброшенной квартире, Он спасался бегством от гигантской крысы. Крыса могла поспорить габаритами с кабаном. Она страшно сопела и скрежетала когтями по скользкому полу. А Егор бежал, плутая в ледяном лабиринте, и понимал, что убежать ему не удастся. Крыса все равно найдет. По запаху. Лабиринт казался бесконечным. Сквозь его полупрозрачные грани... Устрашающе струился ярко-красный свет. За стенками иногда мелькали мутные пятна, похожие на бегущих людей. Но сколько Егор их не звал, сколько не пытался перебраться через высокие, абсолютно гладкие стены, так его никто ни разу и не услышал. Он проснулся в холодном поту и долго смотрел в темноту. Кажется, только теперь Егор стал осознавать, что обратной дороги нет, и окружающий его мир не пропадет так, как сгинула вместе с кошмаром чудовищная крыса. В этом мире надо было заново учиться жить или умереть. Другие варианты пока не просматривались. С кровати раздавалось тяжелое с присвистом дыхание Макса. Приятель чуть слышно застонал и резко повернулся всем телом. Тоже кошмары. Жуткий вопль разорвал ночную тьму, пробившись даже сквозь стеклопакеты. Егор рывком поднялся с пола и метнулся к окну. Примолк, перестал храпеть и Макс. Отчаянный крик, переходящий в жалобный, булькающий стон, повторился и смолк. Кричала женщина, но в ночном мраке разглядеть что-либо внизу было просто невозможно. Егор хотел уже выйти на балкон, как вдруг сзади раздался спокойный, абсолютно трезвый голос Макса. «Не надо». «Что не надо?» – спросил Егор. «Не ходи туда. Все равно ничем не поможешь». Только мучиться потом ночами станешь. Просто ляг и спи. Егор немного постоял, нерешительно держась за ручку. Потом все-таки открыл балконную дверь и вышел на свежий воздух. Внизу царила непроницаемая темнота. Словно и не было никакого города просто чёрное однородное пространство. Не доносилось ни звука. Простояв с минуту, пытаясь что-то разглядеть или хотя бы услышать, Егор поднял голову и посмотрел вверх. Словно компенсируя мрак, скопившийся у земли небо оказалось усыпано звёздами, Егор сперва даже растерялся, хотя когда-то увлекался астрономией. Дело было даже не в Млечном Пути, огромную дугу, которого не увидишь в больших городах из-за смога и засветки от бесчисленных фонарей, и не в отлично видимых туманностях, которые обычно трудно обнаружить невооруженным глазом. Всё небо словно стало ближе заставив звезды сиять ярче и раскрасив их в разные цвета. Знакомые с детства созвездия не светились белыми точками на черном фоне, а мерцали, утопая в сиянии более мелких и слабых звезд. Ночное небо мира после катастрофы походило на бесконечный светодиодный светильник. Испытывая иррациональный страх, Егор вернулся в комнату, И снова улегся на пол. Он был уверен, что теперь не сможет заснуть до самого утра. Но уже через несколько минут глаза устали бесплодно смотреть в темноту. Егор опустил тяжелеющие веки и... проснулся, когда в комнате уже начало светать». Утро показалось Егору почти таким же, как в прошлой жизни. Открыв глаза, он обнаружил, что окна комнаты, выходящие на восток, залиты нежным красно-оранжевым светом. Вся обстановка внутри квартиры тоже окрасилась оттенками розового, и только кровавое небо портило ощущение, что начинается обычный день. С кровати доносилось мерное сопение Макса. Егор осторожно поднялся, стараясь не шуметь, отложил в сторону куртку и прошел на кухню, где еще с вечера положил остатки продуктов и воду. Ночной крик все еще звучал в ушах. Воображение услужливо рисовало, как проснувшись во мраке несчастная женщина растерянно бродила, натыкаясь повсюду на трупы, а потом ее услышала собачья стая. Егор взял бутылку с водой и жадно напился. На смену ночному страху и переживаниям вползала злость. Медленно кристаллизировалась внутри. Сколько бы ни было в городе собак, бояться их было нельзя. Иначе каждую ночь одичавшие твари будут жрать просыпающихся поодиночке людей — Идея бежать из города казалась теперь верхом трусости и абсурда. «Никуда мы не пойдем», — сказал Егор, появившемуся в дверном проеме Максу. «Нельзя уходить из города, когда здесь такое творится. Нас ведь жрут, жрут по одному. Надо искать всех проснувшихся и выживших, объяснять, если потребуется, доказывать, помогать». Лично я для себя решил так. «Ну и дурак», — хмуро ответил Макс, отнимая у Егора бутылку. «На Бэтмена ты не тянешь, на Супермена тоже. Спасение человечества — не твой профиль. Твое дело вон, программки писать, в инете лазать. И на форумах умничать. И открой окно, дышать нечем». Егор приоткрыл одну створку. С улицы ворвался легкий холодный ветерок, закружил над столом, поднял в воздух клуб пыли. Макс оглушительно чихнул, отер лицо рукавом и, посмотрев на Егора, уточнил. — Я пока еще с просонья не очень хорошо вкуриваю, что ты говоришь, но идиотский пафос чую. Думаешь, кому-то есть дело до других, когда своя задница горит? Если хочешь, можем о твоих открытиях рассказывать всем, кто будет попадаться по дороге, пока будем уносить отсюда ноги. Нужно хотя бы попытаться упрямо, — сказал Егор. И нечего бэтменами в меня тыкать. В любой пафосной логике есть и прагматическая составляющая. Ой, только вот сейчас не умничай, а? а то я обратно усну лет на двадцать. Давай-ка, для начала... «Оденемся и найдем побольше еды. Окончательно придем в себя и взвесим все еще раз. Может, кого-нибудь на улице встретим. Ха, все веселей будет». «Да не скажи». Егор осторожно потрогал пальцем опухшую бровь. «Вчера вот уже повеселился». «М -м, «Рассказывай», — буркнул Макс и присосался к бутылке с водой. Выслушав историю друга, он покачал головой. «От же гнида!» «Ну ничего, попадется он нам еще. А с копьем-то и здорово придумал. Давай-ка посмотрим, может, найдем, из чего можно сделать еще одно такое же». Запасных водопроводных труб в квартире не нашлось. Но Макс, недолго думая, вырезал два здоровых куска прямо из стояков, которые раньше служили для подачи холодной и горячей воды. Хозяин квартиры оказался человеком запасливым. Среди его инструментов приятели быстро нашли несколько железок, подходящих на роль наконечников. «Привязывать толку мало», — сказал Макс, критически разглядывая острую стамеску и стряхивая с нее налет ржавчины. «Надо заплавить, а потом сверху еще чем-нибудь обмотать». «Огонь вообще бы не помешал», — рассудительно ответил Егор. «Только боюсь, спичкам каюк, если несколько зим прошло, да так, что мебель рассохлась». «Кто из нас двоих умный?» — возмутился Макс. «Давай придумывай, как без спичек огонь получить». «Думать-то особо нечего. Стальных инструментов у нас полно. Камней на улице тоже. Несколько искр на сухую ветошь или вату, и все дела». «Но сперва все-таки надо поискать спички, вдруг уцелели. А ты присмотри себе одежду!» В итоге спички нашел Макс. Егор обшарил все ящики на кухне, обнаружил, что газовая плита была снабжена электрическим автоподжигом и собирался уже отказаться от поисков, когда приятель радостно вскрикнул и, довольный, появился в дверях». Вместо синей рубахи на нем красовалась куртка из камуфляжной ткани, наброшенная поверх мятой футболки, маловатой по размеру. Черные джинсы, судя по коротким штанинам, тоже были из гардероба хозяина квартиры. В руке он держал запаянный полиэтиленовый пакет с охотничьими спичками. Судя по всему, хозяин любил вылазки на природу. «О, с этими точно ничего не сделалось!» — торжественно сказал Макс, извлекая одну из толстых спичек и черкаш. Егор не успел и слова сказать, как Макс поджег спичку и показал, как-то ровно и красиво горит. «Истратил спичку зря, балбес!» — беззлобно выругался Егор и схватился за стопку желтых газет, лежащих на холодильнике. «Бумага занялась легко». Егор быстро отнес скрученный бумажный жгут к раковине и, подкладывая все новые газеты в костер, в кавычках, скомандовал «трубы тащи». К тому моменту, когда в «древке», в кавычках, удалось намертво запаять стамеску и длинный обоюдоострый нож, в квартире уже нечем было дышать от дыма и вони горящего пластика. Аккуратно положив два копья на стол, Егор с Максом потушили огонь и вышли на балкон. Солнце уже выбралось из-за горизонта и непривычно большим диском зависло над городом. Внизу торчали из зелени, подобно скалам, в море крыши пятиэтажек. Небо, покрытое пышными перьевыми облаками, поменяло оттенки красного и теперь отличалась по раскраске от вчерашнего. Ни одной птицы заметно не было, как и малейшего движения на земле. Холодный воздух взбодрил, но заставил обоих приятелей наглухо застегнуть куртки. «При любых раскладах у нас мало шансов на выживание», — сказал Егор. «Пока мы слабы, с чужими будет проблематично общаться. Нас постоянно будут пытаться грабануть» а нужно бы, чтоб стали бояться. «Хорошо бы поискать друзей и знакомых, собрать костяк и, опираясь на эту силу, «Ну, красиво поешь», — оборвал его Макс. «Только среди наших друзей и знакомых я не припомню еще одного слабоумного, вроде меня, который захочет слушать твои бредни». «Ты прав», — чуть помедлив сказал Егор. Добиться авторитета среди тех, с кем давно знаком, гораздо труднее. «Попробовать, конечно, можно», — сморщившись, сказал Макс. «Тут недалеко мой хороший знакомый живет. Ну, то есть жил Славка. Помнишь Славку? Мы к тебе пару раз вместе заходили». «Смутно», — признался Егор. «Ну, давай попробуем найти его для начала». «А...» «Что с Ириной Сергеевной?» — осторожно спросил Макс. «Не знаю», — хмуро ответил Егор. «Мама в тот день по магазинам хотела пройтись. Отгул специально взяла, а еще в центр собиралась. а Может быть, где угодно. Надеюсь, что жива, спит». «А Ленку свою не думал найти? Она, конечно, никакая уже не моя» почувствовав укол ревности пробормотал егор мы вообще то расстались три месяца назад но ну, зайти к ней нужно да вот только немного освоимся макс хлопнул друга по плечу и они снова замолчали глядя вниз так э, какой у тебя план как бы невзначай спросил макс разглядывая руины выгоревшего до черноты здания напротив понятно что я с тобой но Хотелось бы в общих чертах найти еду и воду, помыться, осмотреться, попытаться найти других проснувшихся, объяснить про спящих, чтобы как можно больше людей узнало. Егор говорил отрывисто, пытаясь за короткими рубленными фразами спрятать свою нерешительность. А дальше Макс повернулся к приятелю и посмотрел на него в упор. «Займешься...» «Спасением человечества?» «Я знаю, что правильнее, наверное, будет уйти», медленно проговорил Егор, «но делаю не в спасении человечества. Просто бегство по лесам, по горам в поисках уцелевшей цивилизации — это как-то глупо. Даже если я не прав, и помочь никому уже не получится», Сам по себе уход из города в нашем положении ничего не решает. Мы спали, долго спали, и никому до нас дела не было, понимаешь? До целого промышленного города, мегаполиса. Это означает, что масштаб катастрофы огромен, и ресурсов государства не хватает, чтобы устранить последствия. Так куда же мы пойдем? Куда вот ты собрался идти? Ну, не знаю. «Надо попробовать разведать окрестности», — неуверенно пожал плечами Макс. «Может, все это коснулось только Йобурга, а остальная страна типа знать ничего не желает?» Саркастически усмехнулся Егор. «Нет, Абрескин, катастрофа явно глобальная, может, весь Урал накрыло, а может, и всю страну. Думаешь, война была? Да не а с грибами?» Могла ядерная бомба неожиданный эффект дать, а? Чтобы те, кто не погиб сразу, заснули, как медведи зимой. А что? Амерам удобно будет демократию разводить. Приходи и забирай любое добро. Защищаться все равно некому. Но мне бы только до этих жвачных добраться. Егор усмехнулся и потянулся всем телом а пошли воин пока прямо у меня на глазах без всякой бомбы демонстрирует разрушительный эффект реформообраз образования попробуем сперва от собак научиться отбиваться а уж потом и с американцами разберемся и с инопланетянами кстати егор вдруг вспомнил что да я вспомнил что знаю где должно было ружье остаться с патронами охотничьье отлично а то «Неуютно как-то, а? Нехорошо. Словно кто-то в затылок все время смотрит. Хочется взять что-нибудь огнестрельное, развернуться и шмальнуть навскидку, не целясь. Вот так!» Макс резко повернулся и показал руками, как бы он шмальнул. Судя по положению рук, стрелять он собирался как минимум из гранатомета. «Чтоб не пялилась!» «Не люблю, когда вот так. Сзади смотрит. Непонятно кто. Не на курорте». Тревога сейчас — это как раз нормально. Не суетись. Нормально. А толчки эти подземные. А что-то непонятное, когда стоишь, и вдруг скользко становится, словно под ногами мгновенно льда наморозили. Я сперва думал, что по пьяни, но ведь нет, реально. «Точно не знаю», — честно сказал Егор. «Сильных землетрясений у нас быть не должно. Горы слишком старые». Я, конечно, читал про сейсмоактивность в области, но там речь шла о совсем слабых толчках. «Не могу сказать, что ты меня успокоил. Пошли за ружьем. И в магазин заглянуть надо. Есть уже охота».